Часть 9. Запястья, локти, плечи или упражнения для пояса верхних конечностей при полиартрите. Если упражнения для пояса нижних конечностей мы разобрали достаточно подробно, то разбирая упражнения для пояса верхних конечностей, необходимо иметь в виду следующее. Надо понимать, что из-за деформации мелких суставов рук, Больные не могут ни отжиматься, ни подтягиваться, а полноценно восстановить запястные локтевые и плечевые суставы без отжиманий и подтягиваний невозможно. Поэтому я рекомендую, первое, отжиматься на маленьких мечах, стоя на коленях. При таком виде отжиманий запястья не заламываются и мышцы плеча и предплечья могут работать полноценно. Такие мячики продаются в любом спортивном магазине, не резиновые, а кожаные. Отжиматься сериями по 5-10 раз. После каждой серии можно вставать и в течение 20-30 не больше секунд делать круг по комнате или вокруг стола, или ложиться на спину, поднимая руки вверх и потряхивая кистями для расслабления перед следующей серией отжиманий. Отжиматься можно и положив мечи на какую то невысокую поверхность, но обязательно твердую например скамейку и день за днем увеличивать количество серий отжиманий, ведя при этом дневник для разнообразия исходное положение в упоре на мечах можно менять, ставя мечи на разном расстоянии друг от друга, а спустя какое то время стоит попытаться увеличить диаметр мечей. Это непростые упражнения. При отжиманиях руки будут трястись, но именно при такой вибрации предплечий на мечах возможно даже включение тех мышц запясно-пясного сустава, которые давно не работали. Второе. Подтягивание. Вместо подтягивания на турнике, с помощью которых восстанавливаются суставы верхних конечностей, можно использовать резиновые амортизаторы, прикрепленные к турнику под потолком. Нужно, сидя под турником, подтягивать резиновый амортизатор к боковым поверхностям туловища, максимально сгибая и разгибая руки, держась за резиновый амортизатор. Многие варианты отжиманий и подтягиваний переводятся в книге «Остеохондрозный приговор». Таким образом, заболевания суставов, при которых собственная иммунная система начинает разрушать соединительные ткани организма, называемые медиками аутоиммунными или аутоагрессивными, требуют большой концентрации воли и желания выздороветь. Кто не готов к этому – должен осознать, что его ждет при встрече с ревматологами. На первом этапе будут назначены все те же НПВС, некоторые из которых были охарактеризованы в книге. Затем, по плану ревматологов, произойдет постепенный переход на гормонотерапию или синтетические антибактериальные средства, обладающие иммунодепрессантным действием. То есть про иммунную систему как защиту организма от внешних врагов можно будет забыть. К тому же эти иммунодепрессанты усиливают мышечную слабость. И такие больные спустя какое-то время не смогут выполнить даже простые упражнения для улучшения кровообращения. Дальше путь к хирургу, а следовательно к различным лангетам на контрактуры, цепляние за жизнь, которые по сути – закончилась в период гормональной терапии. Выбраться из этой ситуации чрезвычайно сложно. Моя практика все-таки показывает, что при несгибаемой силе воли и любви к жизни, можно вернуть себе достаточно высокий уровень качества жизни даже при наличии сложившихся суставных контрактур на мелких суставах. Поэтому я и постарался объяснить вам смысл упражнений, которые выполняют не только функцию питания суставов, трофическую, но и обладают мощнейшим антидепрессантным ауторегенеративным действием, то есть способностью выходить из депрессии и восстанавливать, казалось бы, утраченные из-за атрофии мышцы и связки суставов.